Глава 4. Я хихикнула. Уж больно комично смотрелись ребята в данный момент. Наверняка у меня самой такое же лицо было, когда мне предложили вместе идти в столовую. Упала на стулы и шёпотом заговорщика просветила всех. Что бы я сама знала, просто с самого утра все вдруг вспыхнули ко мне дружеской симпатией. Так как я существо дружелюбное, решила дать им шанс. А там посмотрим, что дальше будет. ответила, ещё и подмигнула всем четверым. Думаю, это результат вчерашней практики, авторитетно заявил Зев. Судя по взглядам Залтарицев, они ещё ничего не знали, поэтому мы с другом просветили ребят о произошедшем на кладбище. Некоторые моменты Зев рассказывал с таким восхищением, что меня так и подмывало уточнить, о ком он вообще, так как это не могла быть я. Он явно говорил о другой девушке. А вот и нет, Он, а тебе. Влезла в мои размышления, дарно, ещё и хихикнула. Да, скорее всего, так и есть, опередил всех Сааш. Как правило, более слабые всегда тянутся к сильнейшим. А ты ночью показала нечто запредельное. Как бы я хотел увидеть вчерашнее представление. Я бы тоже не отказался, азартно сверкая глазами, подхватил Наран. Но что-то мне подсказывает, такого счастья я не удостоюсь. Да ладно вам, ребят, Совсем меня засмущали, отмахнулась, заканчивая завтрак. Всё, пора на занятия. Всем удачного дня. Мы собирались договориться о встрече после занятий, но тут по столовой разнёсся голос нашего ректора. Студентка Дарна, зайдите ко мне в кабинет. Студентка Дарна. И так три раза, как будто я с одного не поняла. И что ему от тебя понадобилось? С беспокойством спросил Данир. Если бы я сама знала, развела руки в стороны. Но, думаю, скоро узнаю. После занятия расскажу. Гадать у меня уже нет сил, да и желания тоже. Мне пожелали удачи, и я помчалась в ректорат. Добежала быстро, прекрасно зная, как наш глава академии не любит до ждать. А там меня уже ждали: Армис, сам хозяин кабинета, и вальяжно развалившийся на стуле, отмытый и приведённый в порядок Родригон. Дыкана не было, что немного удивило. Я застыла на пороге. Вызывали лорд Ректор, уточнила, пока не зная, чего от них всех ожидать. Да, проходи. Присаживайся и расскажи нам, как тебе удалось то, чего пока не может ни один некромант мира. В голосе благодушие, но оно меня не обмануло. Я отчетливо ощутила негодование и толику неприязни. Скорее всего, мужчина не мог понять, откуда у студентки такие познания, и это его раздражало. Я устроилась в кресле и честно рассказала о происходящем. Не забыла упомянуть и о знаниях, пришедших так вовремя, напоследок уточнила: "Я сама не знаю, откуда мне известно о подобных ритуалах, но в тот момент верила, так надо и так должно быть". Минар говорил, ты и сам ход поднятия изменила. «Зачем?» – прозвучало строго, как на допросе. «Да, изменила, потому что это не рядовой покойник, кого можно засунуть обратно совместными усилиями, древний, сохранивший силу, причем не абы какую. Он и при жизни был своего рода уникумом. А уж после смерти... В общем, у меня появились тревожные предчувствия, потому и привязала его к себе на энергетическом уровне, чтобы он точно не причинил никому вреда. Это вся замена, ответила спокойно, демонстрируя собственную правоту. А мне интересно, по какому принципу выбирался именно тот, кто гарантированно бы растерзал: не обладай даром такими знаниями, вклинился в разговор любимый. Хотел бы и я знать, с долей усталости отозвалась глава академии. Вот только спросить не у кого. Почему ты не хочешь рассказать, кто ты на самом деле? произзвучало от немёrtвова мысленно, потому что я сама этого не знаю. У меня только память настоящий дарны. Армис знает, но сообщить не может, на нём клятва, призналась я, глядя на похорошевшего мужчину. Думаю, стоит провести внеочередную проверку сил у студентки. Между тем, озвучил своё решение ректор. Я похолодела. Этого допустить нельзя ни в коем случае, иначе все поймут, что я не Дарна. Это же осознали и оба мужчины, присутствующие в кабинете. Поэтому Армис отмахнулся. Успеется. Мне кажется, сперва надо отыскать того, кто убивает студентов. Если информация о новой силе Дарны просочится, ей будет грозить нешуточная опасность. За ней и так смерть по пятам ходит, благо не забирает, а оберегает. Но везение когда-нибудь закончится. Зато когда виновные будут пойманы, можно смело проверять силу студентки. Я тоже считаю, что рисковать не стоит, ведь на кладбище её притащили как раз для убийства, а вы ещё больше хотите привлечь к ней внимание. Вы сказался не мёртвой. Да, ты прав, не хотя признался ректор. Осталось понять, как и где нам искать этого гада. А вот тут моя помощь пригодится, улыбнулся не мёртвый. Он указал на всё ещё висящий на груди артефакт смерти. Как я понял, эта штука в единственном экземпляре, и без него никто не сможет навредить девушке. А значит, его у меня попытаются забрать. Вот тогда и узнаем, кому так не мётся. А пока, думаю, меня оформят некромантом. У вас их, кажется, не хватает. Да и вам необходимо какое-то время находиться рядом с дарной. Раз именно она вас подняла, вздохнул глава академии. Мы не стали ему сообщать, что привязки никакой и нет, какая обычно бывает между поднятым и поднимающим. Наша энергетическая связь со временем развеется. Она важна только на начальном уровне и никакой роли уже не играла. Но об этом мы промолчали. Просто не стали пугать раньше времени. Все же устои тут очень сильны, и всем известно, у мертвя без привязки хозяина может натворить много дел. Откуда же им всем знать, что именно моя смешанная магия смогла очеловечить мертвеца, забрав его кровожадные инстинкты? Если в этом признаться, меня тут же потянут проверять силу, вот тогда и поймут о божественной сути. Для меня это не критично, а вот для настоящей хозяйки тела плохо, потому что я уйду, а она останется, и её магия значительно уменьшится, это добавит проблем. Дарна, можешь быть свободна. Беги на занятия. Благосклонно махнул рукой ректор. Я ей рада поскорее избежать от чужих глаз. Когда вошла в кабинет зельеварения, урок уже начался. Но магистр Вольна ничего не сказала на моё опоздание, только взглядом указала занять своё место. Я быстро юркнула к зефу, достала тетрадь и приготовилась записывать. Сегодня нам рассказывали о зелье забвения. Во многих королевствах оно запрещено, но, как оказалось, малая доза зелья помогает избавить от сердечных ран. Его выдают тем, кто потерял родных и близких. Кто пережил насилие или кошмар нападения нежити, именно его нам сегодня предстояло варить. Магистр Вольна, а нас не привлекут к ответственности, прозвучало вроде бы в шутку с другого конца аудитории, но многие напряглись. Оборотница расщедрилась на улыбку. Нет, это ведь на благие цели. Ваши запасы будут переданы дознавателям. Они наверняка лучше знают, как применить подобные взвар. улыбающаяся волна. Нонсенс. Мы с Зефом переглянулись. Многие и вовсе выпали в осадок. Её случайно не подменили? Такой вопрос читался на лицах многих, а женщина продолжала расточать благодушие, которого за 3 года учёбы никто ещё ни разу не видел. А ещё я поймала полный сочувствия взгляд, обращённый ко мне. Появилась уверенность Она знает настоящего злодея, но вряд ли скажет нам об этом. Ещё вопросы есть или всё же займёмся тем, для чего мы собрались? Спокойно поинтересовалась магистр. Все дружно уткнулись в конспекты, выказывая готовность учиться. Тщательно записав рецепт и пошаговую инструкцию, мы с шефом распределили обязанности. Он отправился к шкафу за нужными ингредиентами. Он приносил, я размельчала, резала, толкла в ступке. Когда с этим разобрались, начали отмерять и закидывать в котелок, уже закипевший над горелкой. Вольно пристольно наблюдала за всеми. Вот, над одной парой взметнулся защитный купол. Они напортачили и едва не взорвали аудиторию. Вот вторая пара выбыла по этой же причине. Мы не отвлекались, продолжали. Будьте внимательны. Не стоит зря переводить ценные ингредиенты. Торопливость ни к чему хорошему не приведёт, пояснила магистр. Тебе не кажется это странным? уточнил напарник, показав на зелье, когда ведьма отошла от нас в другой конец. Ещё как кажется, и не странным, а подозрительным, согласилась, не отвлекаясь ни на секунду. Все эти сказки о помощи бедолагам могут быть приняты другими, кто не знает, что происходит на самом деле. «Понять бы, для кого это готовится?» «Ты права, оно явно не помочь бедолагам», себе под нос протянул друг. «Скорее всего, для тех, кого хотят использовать в своих целях. Ведь артефакт смерти им пока недоступен, он все еще не мертвого», прошептала, закидывая последнюю порцию в котел. Продолжить разговор не получилось. Ведьма дошла до нас. Проверила цвет и концентрацию зелья. Кивнула. расщедрилась ещё на одну улыбку и похвалу. Она сегодня явно в ударе. Дождалась кипения и приказала отключать огонь и остужать зелье. Когда мы выполнили её требования, нам протянули четыре флакона. Переливайте и можете быть свободны. За занятие получаете высший балл, довольно выдала магистр. Пока она наблюдала за второй парой, справившейся с заданием, Зев мгновенно отлил зелье в свой пузырёк и спрятал в кармане брюк. После чего мы заполнили выданные нам флаконы и поспешили покинуть аудиторию. А зачем оно тебе? спросила шёпотом. Понятия не имею, вдруг пригодится. мгновенно отозвался друг. Потом пояснил. Привычка. Я всегда отливаю немного зелья, сваренного на практике. Кто знает, когда оно может пригодиться. Хм, и не поспоришь. признала очевидное. Больше вопросов не задавала. До конца занятия оставалось несколько минут, но мы поторопились к следующему классу, чтобы там успеть поговорить без лишних ушей. Оказавшись в одиночестве, накинули на себя палок тишины. Надо обо всём рассказать ректору. Не нравится мне эта затея варить зелье забвения, начал друг. Я мотнула головой. Нет, ректору нельзя Если его мысли успели обработать, не факт, что он остался лояльным. Да и, кажется, в последнее время я его раздражаю. А после вчерашнего он на меня смотрит с затаённой злостью. «Надо обращаться к Армису», – возразила я. «Нехотя», – Зев кивнул. «Да, ты права», – признал и тут же уточнил. «Для чего тебя вызывали?» И я рассказала о разговоре с магистрами. Порадовалась за нашего немёртвого, получившего работу. похвалилась новым членом нашей небольшой команды, ведущей расследования. Не стала скрывать и о затее ловить на живца, где живцом выступал как раз Родригон. Ведь за артефактом обязательно явятся. И тут глаза парня округлились. Он шумно выдохнул. «Ты чего?» Не сразу поняла его реакцию. Мне пояснили. «Артефакт смерти все еще у поднятого?» Так я кивнула. Значит, об этом стало известно. И зелье забвения может быть для него. А что? Напоить лича, забрать артефакт, а потом заставить его всё забыть, а то и вовсе перетянуть на свою сторону. Ты представляешь, какая это мощь? Стоит твоему подопечному согласиться. Нам всем кранты. Он же одним мизинцем уложит всех студентов и даже резерв особо не потратит. Так, прекращай накручивать себя и пугать меня, замахала руками. Надо просто предупредить мужчин, чего им следует опасаться, а перетянуть на свою сторону нашего поднятого вряд ли получится. Я об этом позаботилась. Да, он сильнее меня, но я имею преимущество. У нас пока ещё связь. Надеюсь, это даст результат. Но я всё равно боюсь. Зелье мы сварили качественное. Не уберёт ли оно вашу связь? В истории такие прецеденты были уже. В словах парня была своя логика. У меня возникло непреодолимое желание бежать с предупреждением. Но Азев предложил другой вариант вызвать призраков и им всё рассказать, чтобы самим не светиться. Так и сделали. На мой зов появилась Линра. Впервые кто-то из них откликнулся сразу, выслушала наши опасения, кивнула и исчезла. Остальные занятия я сидела как на иголках. Меня несколько раз вызывали, я отвечала на автомате. Даже в таком состоянии умудрилась заработать на двух уроках в высший балл и похвалу. А вот после уроков, пока Зев искал золотойцев, я побежала разыскивать Армиса. Как он говорил: "Мы связаны, и я могу его чувствовать. Вот сейчас и проверим". Потому что даже предположить не могла, где его искать. Мысленно представила любимого, пожелала оказаться рядом с ним. И сперва появилось едва заметное поблёскивание. Я с нетерпением ожидала, ещё не до конца веря, что это возможно. Мои ожидания увенчались успехом. Тонкая светящаяся нить указала направление. Я побежала в сторону, куда вела тропинка. Армис нашёлся в компании Родригона, недалеко от подземелья. Мой облегчённый вздох услышали оба. "Дарна, ты чего такая взволнованная? И как нас нашла?" удивился магистр. Отдышавшись, быстро поведала и о занятиях у ведьмы, и о сваренном зелье, и о наших умозаключениях. Не забыла и про опасения Зефа. Меня выслушали внимательно, а потом глаза лича загорелись азартом. Если всё так, как вы думаете, то преступников мы поймаем раньше, чем планировали. Располился некромант. Я и слова не успела вставить, чтобы возразить, как меня успокоили. Не переживай, на меня и при жизни никакая гадость не действовала, а уж после смерти и подавно. Ну, а об этом никто не знает. В этом моё преимущество. А вот применение зелья забвения значительно усложнит жизнь той Кто собралась его подливать? Я даже восхищён её целеустремлённостью. Что должно толкать женщину на подобное преступление? Вот теперь облегчение накрыло с головой. Я даже улыбнулась, пожелав мужчинам хорошего дня, получив поцелуй на удачу от любимого, побежала к друзьям. Надо и им сообщить радостную новость. На миг забрезжила надежда, что к балу ситуация разрешится. Наивное Но главное вера. Она, как известно, способна горы свернуть. Друзья нашлись в парке. Недалеко прогуливались девчонки разных курсов и кидали призывные взгляды на залтарицев. Но те вообще никого не замечали. Они шли, потому что-то обсуждали с зефом. Я несколько мгновений понаблюдала за ребятами. Все красивые, статные, Из чего вдруг обратили на меня внимание? Ладно, зев, хотя и с ним чувствую не всё так просто. Приподнесёт он ещё не один сюрприз, как мне кажется. Несмотря на выбранную им самим роль, в парне чувствовалось не просто стать, а нечто большее. На миг даже показалось, что я увидела на его голове корону. Пришлось мотнуть головой, а то ещё чего привидится. У него такие глаза красивые. Мечтательно раздалось в голове. Не понимаю, зачем он их прячет. И ведь эти очки, они же его уродуют. А может, именно этого он и добивается? Вырвалось раньше, чем я успела задуматься. Меня как молнией ударило. Пришлось спрятаться за дерево, пока никто не заметил, потому что мне важно было поговорить со своей соседкой. Дарна, а что ты знаешь о своём однокурснике? Я про Зефа, если что. Он ведь не просто так скрывает настоящую внешность. Скрывает? С чего ты взяла? Девушка засомневалась. Это элементарно. Во-первых, он часто сутулится, скрывая как настоящий рост, так и свою стать. Во-вторых, смотри, какая у него мешковатая одежда, хотя и не нарушающая правил. В-третьих, я прекрасно заметила, что очки у него не для зрения, А для искажения реальности и сокрытия едва ли не половины лица. Неужели не наводит на размышления? Знаешь, а ведь за 3 года учёбы у меня такой мысли ни разу не возникло. Он мне понравился своей скромностью, благодушием и отзывчивостью. На первом курсе некоторые пытались его оскорблять, но он так умело поставил всех на место, что я поняла, пропала. Только он на меня не обращал внимания. «Какие же вы еще глупые, как дети!» умилилась с этих двоих. «Но, наверное, такая любовь самая крепкая!» Дарна молчала, скорее всего, переваривала мои слова. А я машинально отметила, как особо наглые девчонки нашли смелость и подошли к ребятам. Так забавно было наблюдать за ними. Все как одна, дружно склонили голову на бок. Синхронно уцепились за локоны и стали накручивать их на палец. И я едва не расхохоталась. Видимо, тут и лектор раздаёт советы по соблазнению, или книжки какие-то имеются с такими вот глупыми действиями. Дарна прекрасно услышала мои мысли и захихикала. А потом я ответила: "Им рассказывает о правилах поведения Максира. Без неё тут явно не обошлось", пояснила девчонка. Кто бы сомневался, что без неё не обошлось. Одни повадки чего стоят. Тот -то и они мне показались знакомыми. Пока я наблюдала за студентками, Дарна явно размышляла над моими словами, потому что через пару минут пришла к собственным выводам. Знаешь, а ты права. Но мы же раскроем его тайну. А вот тут, мне кажется, этого лучше не делать. Пока во всяком случае. Раз он скрывается, значит, тому есть причины. А не всякое любопытство несёт благо. Если у него напрямую спросить, он наверняка ответит. Но советую подождать. Три года тебя это не беспокоило. Значит, ещё немного времени можно побыть в неведении. Соседке пришлось признать мою правоту. Да, мы могли бы надавить на парня, прижать его к стенке, указать на собственную осведомлённость. Но вдруг этим мы только навредим? Думаю, он и сам обо всём расскажет, когда придёт время. Решив все вопросы, сошлись на наблюдении. Ведь должен же Зев проколоться или хоть немного раскрыться. А мы будем рядом в этот момент, и пусть только не расколется. «Смотрю, вам тут не скучно?» — хихикнула, подойдя ближе. Не сдержалась, девчонкам посоветовала. «Вы бы хоть жесты разные выбрали, чтобы не так дико смотрелось!» И снова странность. Ни одна не фыркнула, не облила презрением. Они молча развернулись и ушли. Моя челюсть готова была упасть на землю, но самым быстрым оказался Данир. Он её поймал и вернул на место. "Очешуеть!" вырвалось непроизвольно, хотя я это слово сама впервые слышала. Кто-нибудь понял, что вообще происходит? Только то, что тебя послушали и оставили нас в покое. Смотреть на эти идиотские методы соблазнения было не очень приятно. Я едва охот сдерживал, произнёс Саш. Остальные кивками подтвердили. А я? А мне вдруг пришла в голову одна мысль, но сообщать о ней парням не стало. Вместо этого рассказала, что магистров предупредила. Дарна, на праздник приедут мои родители и братья. Хочу тебя с ними познакомить, произнёс Данир, смыриваясь в моё лицо. Я мгновенно ощутила, как к щекам прилил жар. Прозвучало двусмысленно. И пусть у нас с Залтарицем только дружба, но всё равно стало немного не по себе. Зачем? Я обычная простолюдинка, мне не подабает заводить такие знакомства, озвучила ровно, хотя и немного жёстко. Просто поверь, так надо. Потом сама поймёшь. Прошу, пообещай, что согласишься и не сбежишь, попросил юноша. Как бы ни хотелось отказать, но я все внутреном чувствовала, насколько это важно для Данира. Пришлось, скрепя сердце, кивнуть и дать обещание. А вот наряд обещали послезавтра доставить. С хитринкой в глазах выдал Наран. И как бы ни хотелось в этот момент отказаться, но вспомнила, что дала согласие. На душе стало муторно. Я сама себе напоминала содержанку, ведь только им дарят наряды и украшения. Внутренний голос заставил пересмотреть своё мнение. Явно юноша не собирался меня обижать, и тут, скорее всего, просто некий подвох. Да, так я себя успокаивала. Чтобы не нарушить обещание, а чтобы обида не сверлила мозг, предпочла переключиться на другую тему. Ещё раз осмотрела ребят и набралась храбрости. Я больше уже не могла терпеть и задала вопрос, мучивший меня больше месяца. Ребят, а вы, братья, «Нет, но мы родились в один день. Понимаешь, Дарна, после 17-летнего заключения именно так выглядело закрытие за алтарьи. Наш король больше не захотел рисковать. Да, многие знают, что один из нас наследник. Но кто именно, теряются в догадках. Похитить троих сложнее, чем одного». Закончил он и отвернулся. «Подождите, но кому надо вас похищать? Точнее, наследника». Да и зачем? Не совсем поняла я. Потому что однажды уже ферстанцы попытались ослабить короля и его семью, но сделать королевству ничего не успели. Их вышвырнули оттуда, а Залтария закрылась на 17 лет. За это время наше королевство не просто встало на ноги, а успело отыскать алмазные жилы, залежи Амурата, породы усиливающей силу мага. Но самое главное, именно у нас открылось два дополнительных источника магии. Желающих на такой жирный кусок будет много. Вот поэтому наш правитель и решил обезопасить младшего сына и наследника, пояснил Сааш. Подожди, но наследниками становятся старшие сыновья, а не младшие. Тогда как могло такое произойти? Я опешила после слов парня. На меня глянули с хитринками. А вот об этом пока говорить нельзя, подмигнул мне Данир. Но обещаю, в своё время ты обо всём узнаешь. Вот, даже после бала. Если сама не догадается. Она у нас девушка умная и зоркая, ткнул меня в плечо С.А. Остальные кивками подтвердили его слова. "Ловлю на слове", я тоже пальцем в него ткнула. И настолько этот жест получился естественный, будто для нас обоих подобное привычно. Весь остаток дня мы провели вместе. Сходили на ужин, посидели в библиотеке. Я помогла ребятам написать доклад по особенностям раз и по магической составляющей уникальных особей. А уже в общежитии мы с Зефом шли вдвоём. Он сегодня слишком молчаливый, ещё и грустный. Во время беседы с Золтарицами вёл себя тише воды, ниже травы. Интересно, какая муха его укусила или надумал себе то, чего нет. Такое уже однажды было, правда, не без оснований. Но а что сейчас с ним происходит? Взяв парня за руку, спросила: "Что с тобой сегодня? Ты сам не свой. Что-то случилось?" Мы остановились в тени кустарников. Народу в этой части мало, основные общежития мы прошли, а до нашего пока не дошли. Потому и соглядатаев не обнаружили. "Дарна, скажи, тебе нравится кто-то из Золтарицев?" Признаться, в первое мгновение я опешила и не сразу сообразила суть вопроса. Помнится, он уже уточнял по поводу Армиса, и меня весьма удивило, как он вообще мог предположить подобное? Или считает меня настолько ветреной? Но у меня и разозлиться толком не получилось, хотя желание дать ему в лоб стало весьма сильным. Хорошо, что задумалась, а то ведь уже собиралась ляпнуть: "Как они могут мне нравиться?" и только через мгновение осознала, как мог интерпретировать мои слова влюблённый юноша. "Зев, ты ревнуешь?" уточнила прямо в лоб. Он и не стал скрывать, кивнул и опустил голову. "Вот глупый. Я же уже говорила. Ребята мне очень нравятся все трое, но как друзья, как братья, которых у меня никогда не было. Это разный интерес. Твоя ревность беспочвенна, и мы ведь уже это проходили." Дар не нужен, только ты, а мне Армис. Так, о какой ревности может идти речь? Ты меня обидеть хочешь? Ни в коем случае. Я в последнее время сам не свой. Мне всё время кажется, стоит отвернуться, и я тебя потеряю. Признался и взял меня за руку. Я не стала одёргивать ладонь. После моих слов юноша повеселел. Он уже было склонился ко мне, чтобы поцеловать, пришлось положить пальцы на его губы и мотнуть головой. целовать будешь Дарну, когда она займёт своё тело. Вышло излишне категорично. А у меня есть ужених и любимый мужчина. Мы с тобой это обсуждали. Да, прости, я задумался и переволновался, покаялся парень, а потом осторожно уточнил. А тебя? Ну, той есть настоящую Дарну. Не смущает мой вид, мой социальный статус? Вот сейчас я тебе врежу, из-за себя и за Дарну. рыкнула так, что изев подскочил, а потом схватил меня за талию и закружил. Нет, он точно нарывается на затрещину. Прости, прости, прости. Просто он даже договаривать не стал. И так многое стало понятно. Были прецеденты, понимаю, для многих важен социальный статус. А вот я наоборот, боюсь всех этих аристократов. Точнее, не я, а настоящая ядарна. Поэтому не вздумай её обидеть. пригрозила, добавив в голос стали. "Да ты что? Я же её люблю", эмоционально выдохнул Зев и сам смутился. Я погладила его по плечу. "Я просто предупредила, потому что в тебе полно загадок. Мы не станем в них лезть. Просто надеемся, что ты и сам нам всё расскажешь, когда придёт время", вышла излишне проникновенно. "Обязательно расскажу. Просто пока на мне клятва, иначе я давно бы уже сам всё рассказал". Ты мне веришь? вздохнул собеседник так тяжко, проникновенно заглядывая в глаза, что я больше не стала его мучить. Подхватила под локоть и повела по тропинке к дверям. Конечно, верю, иначе не шла бы сейчас с тобой рядом и не дожидалась момента, когда ты будешь готов открыться, поведала и подмигнула. А потом не удержалась и зевнула. Спать хотелось жутко. Правда, меня ждало ещё одно дело. В школе мы расстались. Зефу предстояло уйти на мужскую половину, а я прямиком помчалась в комнату отдыха. Там как раз слышался гомон, значит, девчонки пока не спят. Застыла на пороге, рассматривая не только своих сокурсниц, но и студенток других курсов. Скоро отбой, а они не торопятся к себе. Заметила недавних соблазнительниц. Решительно вошла внутрь. Гомон тут же стих. Девочки, у меня всего один вопрос. Кто раздаёт вам советы по соблазнению? Ответом мне была тишина. Они явно пока не понимали ничего, насторожённо переглядывались между собой. Я честно ждала. Тебе какое дело? Мало тех, что уже и так вокруг вьются, агрессивно заметила Сабита. Я улыбнулась, проигнорировала её выпад, ожидая ответа других. Тишина. Они не торопились. Вредная сокурсница злилась за мой игнор. Остальные продолжали хранить молчание. Минуты 3 ещё ждала, потом плюнула и сама начала сеанс психоанализа. Неужели вы сами не понимаете, насколько фальшиво смотрятся все эти ужимки? Любого парня в первую очередь привлекает естественность, а не те позы, которые вы упорно принимаете, выставляя себя на посмешище. Это ж надо было придумать. Всем одинаково кривляться. Что хорошо одной, дико и неприятно смотрится у группы лиц. Ни одной из вас не нужны ужимки и чужие советы. Тем более действия вы, личности, индивидуальности. У каждой своя лучшая и худшая стороны. Первую вы должны продемонстрировать, вторую скрыть. И чем проще вы станете себя вести без всех этих ужимок, тем быстрее к вам потянется народ. Я имею в виду парней. Они хищники по натуре. И мне интересно то, что само падает в руки. Охота у них в крови. А такой возможности не даёте. Потом плачете, когда вас бросают или вовсе игнорируют. А откуда ты это знаешь? Робко уточнила одна из недавних соблазнительниц. Ответа у меня не было. Я пожала плечами. Понятия не имею. Видимо, эти знания тоже из-за разряда бонусных, полученных после моей смерти. Я спать, а вы подумайте над моими словами и прекратите подражать одна другой. Когда без формы, выберите свой стиль, а не бегайте, как курицы на сетке во всем одинаковом. Это делает вас безликими даже в дорогущих нарядах. Меня услышали. Я видела их взгляды. заметила блеск в глазах. Уверена, глупых курят станет намного меньше. Девчонки за ночь всё переосмыслят, а уже потом всё будет зависеть от них самих. Из всех недовольно похтела только Сабита. Она не пожелала слушать и что-то переосмысливать. Но это её проблемы. Главное, что те, кто мне симпатичны, не просто приняли, а ещё и прониклись. Чувствую, ребят ожидает сюрприз. Пожелав всем плодотворной ночи, отправилась к себе. Как ни странно, меня никто не беспокоил. Ни один призрак не появился и не устроил допрос. Да и мне было интересно, удалось ли им что-то обнаружить. Звать никого не стала. Приняла душ и без сил упала на кровать. Мне снова снилось нечто непонятное. Призрачная девчонка благодарила за дар и рассказывала, что вышла замуж, а скоро у них появятся близнецы. Девочку она обещала назвать моим именем. Везёт кому-то, знают, как меня зовут. Я пыталась вызнать хоть что-то, но в ответ девчонка, называвшаяся Веринерой, хитро улыбалась, а под конец и вовсе предложила: "Просто передай мои слова Армису, он поймёт". Сон растаял. Я вскочила на кровати, мотнув головой и прогоняя остатки сновидения. А ведь эта Веринера мне уже не первый раз снится. Вот только с чего ей дочку моим именем называть? Может, ты побывала в её теле и спасла, как меня, предположила Дарна, высовывая голову из тела. Хм. Да, наверное, так и есть, согласилась и подскочив с кровати, отправилась умываться. День прошёл без эксцессов, если не считать массового дружелюбия студентов. Сегодня каждый считал своим долгом поговорить со мной, спросить совета, узнать, как дела. Дарна внутри меня не переставала поражаться, но больше всего удивили девчонки, с которыми я вчера разговаривала в гостиной. Сегодня они вели себя на удивление свободно, без ужимок, словно все разом отринули попытки соблазнять и очаровывать. И это принесло свои плоды. Я стала замечать, как на них поглядывают юноши. Вон даже наши золотарийцы на некоторых обратили внимание. А Сааш вообще не стал сдерживать любопытство. «Дарна, признавайся, твоя работа!» — уточнил юноша, хитро поглядывая на меня. «Если только самую малость!» — не стала скрывать очевидного. Потом пояснила. Я вчера всего лишь сказала девчонкам, как глупо они смотрелись. Вот и решили все разом пересмотреть линию поведения. Твоё всего лишь принесло плоды, хохотнул Наран. Сейчас они мне намного больше нравятся. Все сразу со смехом уточнила и едва увернулась, когда меня снова решили толкнуть в плечо. Зев после таких слов повеселел, а я всё время высматривала Армиса. Очень уж не терпелось передать слова девушке из сна и посмотреть на его реакцию. Но наша встреча состоялась только на последнем занятии по боевой магии. И надо сказать, магистр был искренне поражён и приятно удивлён, когда ему никто из наших студенток не стал строить глазки, а занимались в полную силу, совершенствуя навыки. Зато после урока меня попросили задержаться. Я бы и сама осталась, но все же подождала, пока народ покинет полигон, оставляя нас наедине. Только после этого, не дав Армису и Сылова сказать, огорошила его вопросом. «Кто такая Веренера? Ты ее знаешь?» «А ты что-то вспомнила?» – осторожно уточнил мужчина. «Нет, она мне приснилась, чтобы сообщить, что ждет близнецов, а дочь собралась называть моим именем. Значит, она его знает, а я нет». Почему так? Ди, потерпи совсем немного. Скоро ты всё вспомнишь. Пусть и ненадолго, но сама поймёшь, почему я не могу ничего сказать. С лёгкой грустью отозвался любимый. И ещё. Я оставил тебя, чтобы сообщить. Будь осторожна. Минар пропал, а ночью к Родригону приходила ведьма под личиной. Она пыталась его опаить и забрать артефакт. Ведьма, вольна что ли? Получается, наши догадки были верны. Она тоже замешана. Я едва не подпрыгивала от нетерпения. Мне кивнули в ответ. Да, замешана, но увы, сказать ничего не смогла о своём нанимателе. Мы узнали только, что ей отдавали приказы, сопротивляться которым она не могла. На ней яшенник Родригон уловил на этой гадости некроманский след. Как бы ни хотелось признавать, но Минар во всём этом не просто замешан. а в лес по самой умакушку, то есть мои изначальные предположения, что именно он и есть главный злодей, подтверждаются, выдохнула. Или его могли похитить или убить. Вылезла со своей теорией идарна. К сожалению, нет. Именно он организовал все эти покушения. Нашли закрытую библиотеку, где отчётливо слышны отголоски ауры именно минара. там же подавляющие волю зелья, опасные артефакты и запрещённые ритуалы, а ещё его записи. Оказалось, студентов погибло не 10, а намного больше, и у каждого забиралась сила вместе с кровью. Это ужасно осознавать, что тот, кому симпатизировал, за кого волновался, окажется жестоким убийцей. Поэтому прошу тебя, смотри по сторонам, когда идёшь куда-то. Попросил вдоль и беспокойства мужчина. Обещаю быть осторожной, улыбнулась и чмокнула мужчину в щёку. Мне пора. На завтра много чего задали. Перед балом магистры как с ума посходили, решили всех студентов загрузить по самые уши. С полигоном мы уходили вместе, но вдруг до слуха донеслись крики о помощи. Ноги сами понесли меня в ту сторону. Арми сбежал следом. Между общежитием стихийников и артефакторов в кустах лежал студент, кажется, с третьего курса боевой магии. Я даже отсюда ощутила, что он не жилец. То же самое сказали и лекари, спешно прибывшие на место. И тут перед глазами мелькнула картинка: раненый мужчина на лавке, рядом призрак. С его помощью я оживляю смертельно раненого незнакомца. Почему бы и не попробовать сейчас? «Линра! Алвира! Корви! Вы мне нужны! Срочно!» Призвала призраков и бросилась к парню. Армис догадался, что я хочу сделать. «Разойтись!» Его окрик подействовал. Нас пропустили к юноше. «Магистр Армис, к сожалению, тут уже ничем нельзя помочь», скорбно сообщил декан лекарского факультета. «Посмотрим. Главное условие. Никто не мешает. Что бы ни увидели. Ясно?» Ледяным тоном приказал мужчина. Все осторожно кивнули. И в этот момент рядом со мной зависли три призрака. «Дарна?» «Звала?» Уточнил Корви. «Да, вы мне нужны. Сейчас надо войти в тело парня, направлять потоки изнутри с помощью моих подсказок. А я займусь этим снаружи. Сможете». На шепотке рядом с собой внимания не обращала. Одно поняла. Армис комментирует мои действия, рассказывая всем о призраках и моей к ним просьбе. Я слышала, как лекари возмущались нереальностью происходящего, но отвлекаться и не подумала. Как я прятала свой свет отдельная история. Но дальнейшие действия совершала на автомате, будто не впервые подобное творю. Магическим зрением рассматривала, что творят мои призраки внутри парня. Каждому из ребят нашлось своё дело. Линра удерживала душу, споря с ней и убеждая остаться. Алвира вместе с Корви распутывали потоки, направляли их в нужное русло, а я залечивала пострадавшие органы. По моим расчётам прошло около часа. На самом деле, процедура оживления не заняла и 10 минут. Подошедшие некроманты с разных потоков тоже с интересом следили за моими действиями, ведь они могли видеть и призраков, и их действия. Когда раненый шумно выдохнул, я с облегчением осела прямо на землю. Но у меня хватило сил поблагодарить призраков, вылетающих из тела пострадавшего. К тому же, после подобной процедуры их теперь видели все. Мне и касаться их не пришлось. Дружный ах разнёсся далеко вокруг. На меня смотрели такими взглядами, словно увидели перед собой величайшее чудо. Из толпы отделились друзья, дружно подхватили меня под руки. Данир так вообще без апелляционно заявил лекарям, ринувшимся ко мне с горящими глазами, что сперва отдых, потом все объяснения. Излечить с помощью призраков это нонсенс. Прорыв в науке лекарства. Такие реплики сопровождали нас, пока мы шли сквозь толпу. Данир подхватил меня на руки, так как несколько раз я споткнулась. Армис остался рядом с спасённым, чтобы узнать, что произошло. А я уже просто засыпала на ходу. А ведь мне тоже было любопытно, как тот бедолага оказался в подобном состоянии, но решила отложить вопросы на завтра. Как меня вносили в комнату, я уже не помнила. Меня попросту выключило. Я просто провалилась не то в сон, не то в обморок, а очнулась утром, причём не одна. Друзья вместе с Армисом обнаружились здесь же. Кто на полу? Кто со мной на кровати, кто в кресле. С трудом выпутавшись из рук Зефа и Армиса, спала зланапал и прошлёпала умываться. В теле лёгкость. Выспалась я на неделю вперёд, и меня даже не смутило количество парней в комнате незамужней девушки. Зато когда вышла из душа, ребята проснулись, сонно протирали глаза и поглядывали на меня с опаской. Приятная волна пробежала по телу. А обо мне волновались Это не могло не греть, особенно учитывая тот факт, что я слишком долго была одна. Точнее, не я, а Дарна. Теперь уверена, её жизнь кардинально изменится. И всё благодаря тебе, раздалось в голове восхищённое. Отвечать не стало. Мои мысли и так, как на ладони. Как себя чувствуешь? Армис первым оказался рядом, проникновенно заглядывая мне в глаза. Отлично. Готова горы свернуть? Честно ответила, широко улыбаясь. Нет, горы пусть ещё постоять. А вот тебе сегодня предстоит насыщенный день. С намёком заметила зевок. Но я и сама предполагала нечто подобное. Недаром вчера так отличилась. Теперь главное, чтобы меня не разорвали на куски. Лекари и ректор уже несколько раз приходили. Мы даже не смогли тебя одну оставить, чтобы никто будить не стал. С этих фанатиков станет Недовольно буркнул Данир. Спасибо вам огромное, от души поблагодарила, забирая свои вещи и снова отправившись в ванную одеваться. Занятие никто не отменял. Выходили огромной компанией под взглядами девчонок, но никто не кривился, не морщился. Сегодня я стала героиней дня. Взгляды в основном восхищённые. Надо же. Как меняется чужое мнение. Ещё совсем недавно меня считали отребьем, задирали, а сейчас даже моя безродность не встала препятствием. Магистр Армир, а вчера это было как раз то, о чём вы нам рассказывали в начале года, робко уточнила одна из студенток. А я вспомнила, как изначально меня не то проверяли, не то заставляли вспомнить прошлое. Да, Кейли. Это оно и было, с улыбкой отозвался любимый Вам всем выпал шанс увидеть подобное на практике. Занятия проходили как в тумане. У меня стала кружиться голова, в груди прочно обосновался камень тревоги. Интуиция вопила: осталось совсем немного, как всё закончится. А я и радовалась данному факту, и немного грустила, ведь мне предстоит расставание. Ты можешь остаться с нами? робко предложила Дарна. Нет, не могу. Что-то мне подсказывает, мой путь ещё не завершён, пояснила свои догадки. После обеда меня забрали в лазарет, где собралась огромная толпа. Там были не только наши лекари, но и важные дядьки в сюртуках с золотыми пуговицами. Мне задавали вопросы, тщательно записывали ответы. Я бы с радостью сообщила, что всё это бессмысленная трата времени и сил, ведь мой подвиг повторить никто не сможет. как раз из-за запрета на светлую магию, а без нее ничего не получится. Но я промолчала. Вдруг они эти знания потомкам оставят, а там, глядишь, у кого-нибудь и проклюнется похожая сила. Выпустили меня только к ужину. Никогда не думала, что можно так устать от одной беседы, пусть и изматывающей. А ведь и я еще хотела узнать, что же произошло с парнем, Правда, моё любопытство удовито творили друзья в столовой. Именно они и успели узнать подробности, и оказалось, что на парня напал тип в чёрном плаще и в капюшоне. Лица он не заметил. Был выпад, словно с ним собирались сражаться, а потом нечто ужасное обожгло грудь и темнота. Ещё один артефакт? Не многовато, засомневалась я. или уличя всё же смогли забрать смертельную игрушку. Нет, не смогли. Оттого и непонятно, что это вообще было, мотнул головой Данир. Догадок ни у кого из нас не возникло, но вот видимость дуэли наводила на размышления. Хотели убить ещё одного парня. Кто-то очень торопился, и из этого можно сделать вывод: время поджимает. Наш злодей уже стал делать ошибки. Потеряв помощников, решил самолично убивать. Ни призраков, ни армиса я сегодня не увидела, а время утекало сквозь пальцы. На следующий день мне доставили платье и украшения к нему. Я смотрела на потрясающий в своей красоте наряд, и мне даже прикоснуться к такому произведению искусства страшно. Про драгоценности я вообще молчу. встретила Золтарийцев категорично заявила Я не могу принять эту прелесть всё слишком дорогое Если не приведить ма хоть что-то потеряю я же за всю жизнь не расплачусь Дарна глупышка Там невозможно ничего потерять Ты и главное надень дорогоценности это артефакты просто доверься мне ладно Мне важно чтобы ты попыталась их примерить В глазах Данира плясало сомнение пополам с решительностью и надеждой, и я не смогла отказать. Хотя из его слов поняла: не всё так просто с украшениями, хотя бы на день. Это могло означать одно: артефакты на что-то реагируют, и для моего друга важно, чтобы у меня получилось. Что ж, придётся затолкать свою гордость поглубже и порадовать того, кто впервые за долгое время Отнёсся ко мне с теплотой. Оставшиеся дни до бала прошли как в тумане. Учёба, попытки выяснить, напавшего на парня, сомнения, тревоги, но больше всего я пыталась разобраться в себе. Со мной творилось нечто необычное. Объяснение чему мне находила. Дарна тоже это чувствовала. Однажды она даже пожаловалась, что в нас будто третья сущность завелась. Как такое могло произойти? Ни одна из нас не понимала. Я всё больше нервничала, ожидая страшного, в том, что на балу обязательно произойдёт нечто ужасное, и я уже не сомневалась. Знаменательный день настал. С самого утра я подскочила с недаймое ужасным предчувствием. Дарна не показывалась. Она тоже ощущала грядущие перемены. Как это отразится на нас обеих, никто сказать не мог. Но мне всё это не нравилось. Ко мне в комнату вовалились девчонки. Оценив мой мрачный вид, быстро защебетали и принялись готовить меня к празднику, попутно собираясь и сами. За такой весёлой суетой я и сама немного отошла. Смотрела на студенток и не могла не улыбаться. Всего неделя, а какие изменения в отношениях. Нет, подругами я не обзавелась, но хорошие приятельницы появились. А ещё я замечала, каким взглядом на меня смотрела Сабита. Она единственная, кто продолжал меня не видеть. Но тут скорее свою роль сыграло то, что уважение у аристократок я добилась своим умом, а не подхалимством. Максира вернулась вчера. Её поразили изменения. Ей промыли мозги, стерв часть памяти, но одного не отняли презрения к окружающим. Она выслушала все слухи обо мне, разозлилась, что не она героиня дня, и на этом всё закончилось. Теперь вместо нападок девчонка демонстративно меня не замечала, а вот под рук у неё поубавилась. Осталась одна собита. Готова? Давай свой наряд, отвлекла меня от размышлений рыженькая Каина, студентка факультета некромантов третьего курса. Платье село как влитое, словно его на меня шили, а вот драгоценности в руках дрожали. Мне было страшно надевать подобное великолепие. Самое удивительное, когда до колье пытался дотронуться кто-то из приятельниц, оно сверкало алыми всполохами и не сильно жалило молниями. Так вот о чем говорил Данир. Этой прелести даже коснуться никто не может. Застегивала колье дрожащими руками. Следом серьги и кольцо. Не забыла и про браслет. Вот теперь я при полном параде. Дружный «Ах!» заставил резко обернуться к зеркалу. Украшения светились, соединяясь нитями и опутывая меня золотистой плёнкой. Защита, надо же, какие мощные артефакты. Дарна, ты потрясающе выглядишь, словно самая настоящая принцесса. Восхищение в голосе девчонок не поддельное, но я и сама не могла оторваться от своего изображения. Там была и я, и в то же время не я. Величественная и красивая девушка со сложной причёской и впрям напоминала принцессу. Гордая осанка, стальной взгляд, выделяющиеся скулы, тонкие дуги бровей. "Это правда я?" дарна даже на мгновение вынырнула из тела, чтобы воочию убедиться в увиденном. "Ага", подтвердила с улыбкой. "Девчонки как раз меня покинули, так как пришло время дожидаться своих спутников". В дверь постучали. Открыв, я сама едва не задохнулась от восторга, увидев Данира во всём его великолепии. Он тоже был в золотом сюртуке, белых брюках, такой же белоснежной рубашке. Потрясающе выглядишь. Выпали ли мы одновременно, после чего засмеялись. Мне подали руку. Дарна, родители хотят с тобой познакомиться, произнёс парень, и я кивнула. Под восхищёнными взглядами студенток, раздражёнными, собитые и максиры, мы спустились вниз. Наш путь лежал в одно из укромных мест. Как я помнила, там находилась беседка, где зачастую уединялись парочки. Туда мы и направились. А стоило переступить порог, как я застыла. Потрясение, шок, неверие, мне резко перестало хватать воздуха. Я пошатнулась, но мой спутник не просто подставил своё плечо, А ещё и подхватил за талию, прижимая к себе, при этом никакого подтекста, кроме дружеской поддержки. Это я тоже почувствовала. Внутри находились мужчина и женщина, чем-то неуловимо похожая на меня, а ещё парни-близнецы. Вот они были моей точной копией, только краем сознания отметила на голове старших короны. Дарна, знакомьтесь. Это наша семья, едва слышно произнёс Данир, приобнимая меня уже за плечи, а я почувствовала на губах солёную влагу. Слёзы катились с глаз, стоило осознать очевидное. Это моя семья. Вот почему я сразу прониклась доверием к Даниру, приняла самого парня и его друзей, мой брат. А ещё поняла, почему наследник именно он, потому что близнецы равны во всём. никогда не расстаются, и отдать одному из них трон кощунство, они как свет и тьма, такие одинаковы, но в то же время разные, и если сажать на трон то двоих, а это неприемлемо. Минута ступора прошла. Радость охватила всех. Поцелуи, объятия, объяснения. Мне сообщили при каких обстоятельствах меня похитили. Одно для всех стало непонятным: почему тот лекарь Фирстанец оставил меня в приюте. Ведь и явно не для этого похищали, но ответ мог дать только он сам. А где его искать, никто не знал, хотя лучшие ищейки короля за год перевернули весь мир в его поисках. След похитителя потерялся как раз в момент моего похищения. Мы так заговорились, что потеряли счёт времени. Появившийся армис привёл всех в чувство. Через час начинается бал. а Дарна даже не завтракала», – категорично заявил мужчина. Король придирчиво его осмотрел, удивился, стоило ему заметить божественную сущность любимого, после чего излишне строго поинтересовался. «А вы кто? Из чего такая забота о моей дочери?» «Ваше Величество, на эту тему мы поговорим позже. Сейчас времени не осталось. Правителю за алтарь и ничего не оставалось, как принять ответ, хотя я видела его недовольство». Но оспорить не имело смысла. Все вместе мы покинули беседку. Проходя мимо ещё одного укрытия, я едва не споткнулась. В ней находился король Фирстании с сыном, и им оказался, сколько же сюрпризов меня сегодня ожидает. Зев, теперь понятно его скрытность. Юноша заметил нас. Его глаза расширились. Ловко перемахнув через ограждение, он взял меня за руку. не забыв поприветствовать моих родных. Отец, позволь представить тебе мою невесту Дарну, отчеканил друг, заставив моего папу крякнуть от удивления. Я заметила, как он посмотрел сперва на Армиса, потом на Зефа. Ага, кажется, сейчас многие в непонятках. Позже, ваше величество, прошептал любимый отцу. Надеюсь, у вас есть объяснение всему, что я успел увидеть, одними губами прошептал папа. Ох, как же непривычно так его называть. Оба монарха поприветствовали друг друга довольно тепло. Узнав, кто я такая на самом деле, Зев едва не уронил челюсть, перевёл взгляд на Донира. Ты с самого начала знал, потому и подружился с ней? уточнил у брата принц. Я догадывался, но по местам всё расставили артефакты, принявшие дарну. Никто, кроме членов семьи, не может их даже коснуться, пояснил хитрец. На этом разговор пришлось завершить. К нам подошли Сааш и Наран. Родители остались на улице. Для них накрыли столы на одном из полигонов. А вот мы помчались в столовую. Есть хотелось ужасно. А ещё я вдруг сообразила, что у меня сегодня день рождения, и первый подарок стал поистине ошеломляющим. В столовой творился бедлам. Студенты голдели, строили планы на понравившихся студентов, оценивали наряды, разом преобразившуюся внешность многих ребят. Но больше всех поразил, конечно, Зев. Избавившись от уродливых очков, сутулости и застенчивости, он разительно преобразился. Сейчас рядом со мной сидел просто потрясающий парень, заставивший девчонок едва глаза не сломать. Я видела, как ему многие завидовали. Ещё бы, я одна нахожусь в компании самых шикарных парней академии, один из которых мой брат, а второй жених Дарны. После быстрого ужина все отправились в бальную залу. Там собирались гости. Родных нашла быстро. Оба правителя так и стояли рядом. С ними обнаружился и Армис. На возвышении вышел ректор, произнёс короткую речь, пожелал всем хорошо повеселиться, после чего бал открылся. Танцы, музыка, витающее в воздухе волшебство, но как бы мне ни хотелось наслаждаться всем этим, тревога достигла своего апогея. Я уже не просто предчувствовала, а знала: вот-вот должно произойти нечто чудовищное. Когда заметила мелькнувшую в толпе Мору, уверилась в собственных ощущениях. Армис её тоже заметил. Он мгновенно оказался рядом, удивив отца, Ферстанца и Зефа. Ди «Ты видела?» — в голосе беспокойства. «Да. Если здесь Марана, значит, дела плохи. Предупреди магистров. Вызови дознавателей!» — попросила на всякий случай. «Я это сделал еще перед балом. Были у меня тревожные ощущения», — отозвался любимый. «Дочка, что происходит?» — всполошился отец. «Почему он называет тебя Ди? И о какой Маране вы говорили? Неужели кому-то пришло в голову назвать ребенка богиней смерти?» Нет, папа, мы как раз сейчас о самой богине говорим, бросила машинально, продолжая пристально вглядываться в толпу. Я жду объяснений, потребовал мужчина. Я ничего не успела ему сказать, успокоить или сгладить ситуацию. Позже, ладно, вышло жёстко от Армиса. В нём отчётливо взыграла сила, но сейчас не до церемоний. Отец опешил, и не он один. Все стоящие рядом совершенно по-другому смотрели и на меня, и на моего любимого. В этот момент я заметила недалеко от себя Марану. Она пошевелила в воздухе пальцами. Армис первым отреагировал. Он накинул на весь зал купол. Вовремя раздался взрыв. Студенты и гости загалдели, кто-то укрывал своих товарищей щитами, кто-то готовился к атаке. А на возвышении появился Минар. Он занатно преобразился, стал моложе и выше ростом. «Вот, гад, похитивший тебя!» — рыкнул отец, собираясь бежать к декану. Его едва остановили, а Зев быстро просветил папу, кто это такой. Окинув довольным взглядом собравшихся, Минар сверкнул глазами, в которых давно и прочно поселилось безумие. «Как долго я ждал этого момента!» — начал некромант. Сегодня здесь собрались монархи четырёх королевств, и я наконец закончу, значит, и 18 лет назад ритуал. Я соберу нужное количество крови, магии и энергии. Справедливость вернётся в небесные чертоги. Безумец, никуда она не вернётся, рявкнул Армис. Стены содрогнулись. Её наказали заслуженно, и ты здесь, Ухмылка у декана стала язвительной. Значит, где-то рядом находится и наша Димара. Как вы меня оба достали? Специально преследуете в каждой жизни? Арнис побледнел. Его кулаки стиснулись. Он ринулся было к некроманту, но упёрся в щит. Аминар покачал головой. Прежние ошибки мною учтены. Использовать свою силу ты не сможешь, бог войны. Пожалеешь смертных. высказался магистр и расхохотался. Народ ахнул. Рядом стоящие родные тоже поразились. У отца в голове никак не укладывалось, что бог делал рядом со мной. Но давать ответы я пока не собиралась. Меня волновала другая проблема. Меня в прямом смысле слово распирало, из горла рвался рык. Кажется, папа первым сообразил, что со мной происходит. Все в сторону рявкнул, усилив магией голос. Его послушались сразу. Народ отхлынул, освобождая место. Я вся засветилась. Мне показалось, моё тело начало расти. Перед глазами туман. Я слышала крик любимого, но сделать уже ничего не могла. Меня в прямом смысле слова распирало. Паром мгновений, и я уже рядом с Минаром, лапой швыряю его к стене, легко преодолев защиту. Лапой? Откуда у меня лапы? Задуматься об этом не успела. Произошло сразу несколько вещей. Шея декана хрустнула, но он успел запустить в меня артефактом, заставившим меня зарычать от боли. Но я успела увидеть марану, подошедшую к телу бывшего некроманта. Оттуда вышло сразу две сущности: мужская и женская. И если мужскую она отшвырнула от себя, заставив подождать, пока и до него очередь дойдёт. что женскую, схватила за руку и встряхнула. «Зида, сколько можно? Первый раз тебя ничему не научил? Ты больше не богиня. Смирись, и никогда ей не станешь. Круг справедливости вынес новое решение. Отныне и на вечность ты служанка в моем царстве. Миры не смогут без справедливости. Меня вернут, а я, а я...» Призрачная девица завизжала, попыталась освободиться, но на её шее появился ошейник. Студенты некроманты, наблюдающие за происходящим, шёпотом передавали остальным увиденное. Я снова вернулась в человеческое тело, осев на руки отца и Зефа, по щекам которых катились слёзы о справедливости, ставшей на кривую дорожку и опустившуюся до убийств. Теперь будут говорить с ужасом и ненавистью. тебя заменит богиня мудрости, когда по твоей, между прочим, милости пройдёт положенные испытания. Нет, Димара, снова она. Как же я вас всех ненавижу. Достаточно. Тебе пора. Жёсткое отчеканилось смерть щилчком пальца прямо в лоб, отправив девицу в чёрную воронку, после чего обернулась к призраку мужчины, недоуменно оглядывающегося вокруг. «Дарна, дочка, как же так? Мы только тебя нашли, чтобы потерять!» Марана тут же, после небрежно швырнутого призрака в портал, через мгновение оказалась рядом со мной. Легко вытащила смертельный артефакт из моего тела, засунула в карман плаща. Коснулась моего лба поцелуем, после чего улыбнулась. «Все, дорогая племянница, твое время здесь закончилось!» Ты решила проблемы этого мира. Пора возвращать тело её хозяйке. Вон ваш минар. Если есть вопросы, задавайте. Памяти я ему оставила как раз хватит на один допрос. Она послала волну силы, и теперь все могли видеть бывшего декана, сейчас уже мёртвого. Лично мне нечего было спрашивать, а вот у папы накопилось много чего, что его интересовало. Зачем ты похитил новорождённую дочь, рыкнул он. У меня был приказ. Глава гильдии наёмников взял в заложники мою семью. Я не мог противиться его приказу. Как тогда Дарна оказалась в приюте? удивилась мама, опередив отца. Минар задумался. Я не знаю. Когда нас всех выбросило за пределы Золтарии, со мной что-то произошло, будто я стал не я. А ещё мои лекарские потоки вдруг потемнели. Я и ожидать не мог, что стану некромантом. Похищенная девочка осталась там, куда нас выбросило, так как я о ней совершенно забыл. Видимо, кто-то из посетителей отнёс в приют. А как же заказ? удивился Данир. Минар пожал плечами. Я забыл. В голове пустота, а ещё моё тело мне больше не принадлежало. Только временами я приходил в себя, не понимая, где нахожусь. Его тело заняла Низида, напротив, изменив сознание. Поэтому он ни о чём и не вспомнил, а его семью убили ещё до того, как отправили на дело, пояснила для всех Марана. Теперь вопросы закончились. Ваша дочь с вами, величество. Теперь больше никому в голову не придёт похищать её, и уже мне, Димара, долго страдать будешь. Верни уже девочке её тело. Такого потрясения студенты и остальные гости никогда не испытывали. А стоило мне покинуть Дарну, как я распрямила крылья, став видимой для всех. Резко нахлынули воспоминания, меня пошатнуло, но Армис оказался рядом, поддержал. Я взяла его за руку и тепло улыбнулась, потом обернулась к друзьям. Над Дарной провела сперва тёмным крылом, потом белым. глянула на лекарей. Тот ритуал, что я проводила с помощью призраков, не сработает без света. Советую вам принять его, если не желаете глупых смертей. Подошла к Дарне, поднявшейся с помощью отца и жениха. Мы с ней обнялись, потом и с остальными друзьями. Димара, ты такая красивая и величественная. Теперь понятно, откуда такое поведение. Даже потеряв память, ты всё равно оставалась сама собой. прошептала девушка, размазывая по лицу слёзы. Прекрати сырость разводить, подмигнула, цепляя слезинку и превращая её в бриллиант. Вложила в руку той, с кем делила тело. Я благославляю вас. Из вас выйдет красивая пара, радостно поведала Зефу и Дарне. Ваше величество, думаю, все объяснения уже излишни. Всё это время я занимала тело вашей дочери. восстанавливая её после смерти. Армис мой жених, их самый любимый мужчина в вечности. Он всегда находит меня в каком бы мире и в каком бы теле я ни находилась. Поэтому он всегда был рядом. Азев искренне любит вашу дочь, как и она его. Я сохраняю частицу божественной магии в принцессе, и у неё остались древние знания. Обернувшись к девушкам, ставшим приятельницами, посоветовала Помните о моих словах. Каждая из вас, индивидуальность, не стоит повторять кого-то, подражать и пытаться строить из себя тех, кем вы не являетесь, и ваша жизнь заиграет совсем другими красками. Богиня, а что со мной? Мы ведь до сих пор связаны, хоть этого никто и не видит. Рядом появился Родригон. Мне пришлось отнять свою руку у любимого, приблизиться к лицу Осмотрев мужчину, подмигнула ему, взяла за голову и наклонила к себе, после чего поцеловала его в лоб и шепнула: "Живи. Отныне ты бессмертный страж этого мира. Отвечаешь за справедливость и равновесие. Я наделяю тебя даром вершить правосудие высшего порядка, а также светом и тьмой. Теперь ты всегда будешь знать истину, даже если её попытаются скрыть". Бывшее у мертвее засветилось золотым светом, ярко вспыхнувшим на коже. Мужчина стал ещё моложе и привлекательнее. За его спиной возникли два крыла, похожих на мои, белое и чёрное. Всё, кажется, некоторых гостей можно уносить. Директор и вовсе, кажется, готовился потерять сознание, но на него глянула Мелькам. Сейчас меня больше волновали мои призрачные друзья. Ага, вот и они. Нашлись возле стены. Поманив их к себе, спросила: "Ваше желание? Что вы предпочитаете: жить или отправиться на перерождение?" "Жить? А это возможно?" с затаённой надеждой уточнила Линра. "Возможно", тепло улыбнулась всем троим. "Жить!" выдохнули все трое в один голос. Как всегда. Всю статистику мне портишь, ворчливо пробормотала Марана рядом с нами, но вышла беззлобно. Не ворчи. У тебя душ как грязи. Вон даже сегодня две забрала. А ведь я могла его просто обездвижить. Просто не предполагала, что у нас с Дарной ещё и такая потрясающая и пастаси смеется. Даже приобняла смерть. Ой, кажется, в зале кто-то потерял сознание. Ладно уже. Забирай Всё равно, ведь не отдашь, только нервы с тобой потрачу, махнула на меня тётушка и отвернулась. Я подошла к каждому из призраков, напряжённо прислушивающихся к нашему разговору, поцеловала в лоб и в обе щёки. И так уплотнённые после ритуала лечения тела, стали обретать материальность. Пара ударов сердца, и все трое бывших призраков снова обрели плоть. «А ведь в первой жизни у меня так не получилось!» «Твоя сила возросла во много крат», ответила на мои мысли Марана. «Ты закончила? Нам пора уходить». «Да, пора. Теперь этот мир в безопасности. Может быть, когда-нибудь я вернусь или заскочу в гости», подмигнула Дарни и ее друзьям. «Вот только проживу еще пять жизней. Прощай, Димара, и спасибо тебе за все», всхлипнула Дарна. На глазах друзей тоже блестели слёзы. Я обернулась к смерти, надеясь, хоть в этот раз у меня получится выпить с тобой чаю. Сомневаюсь, к чему-то прислушавшись, ответила Марана. Новая жизнь уже спешит к тебе. И действительно, я только успела поцеловать Армиса, как знакомая воронка закружила, завертела, унося в следующую жизнь. Жди меня. Я тебя обязательно найду, донеслось вслед. И я нисколько не сомневалась, обязательно найдёт. Жаль только, я снова не сразу смогу его вспомнить, и наши отношения начнутся заново. С одной стороны, романтично, новшество в чувствах, но с другой, так хочется поскорее создать с любимым семью и подумать наконец о детях, а не бегать по чужим телам. Последний вздох, вспых и перед глазами, и моя память начала исчезать, оставляя только чистый лист. Что-то дальше будет. Куда меня занесёт? Продолжение следует. Конец книги. Текст читала Татьяна Виноградова.